Глава семнадцатая. «Ну, как все прошло?» Выспрашивал Травкин, когда мы были далеко от училища, и молодой журналист сбросил с себя маску профессионального и въедливого журналиста. «Ну, самое главное, что мои предложения приняты», — ответил я. Сашко загорелся, а вот я чувствовал некоторое опустошение. Болтать сейчас не очень хотелось. Но Травкин с энтузиазмом продолжал сыпать впечатлениями. «Слушай, Толя...» А ведь то, что ты предлагал на пять совете борсы, это очень интересно, как будто ты взял откуда-то уже готовую систему. И я обязательно напишу статью. С воодушевлением говорил журналист. Я даже больше тебе скажу. Сегодня на пяти минутке главред говорил, что нам нужны репортажи по приемной компании в ПТУ. Так все отворачивались. Коллеги говорят, что это бесперспективно и что ничего нельзя нового узнать, что там все грустно. А у меня может получиться хорошая статья. Я с улыбкой кивнул. — Вот видишь, приятель, так оно и выходит. Ты помог мне, я помог тебе. Но не забывай, завтра жду тебя на зарядку в общежитии. Только статей должно быть две. И в них должно быть мое имя как инициативного комсомольца. Сказал я и посмотрел прямо в глаза журналисту. Правда, напирал я зря. Травкин и не думал давать заднюю. — Слушай, а это ваша комсомолка, Анастасия? — Она ничего такая, ладная девчонка, — с улыбкой мартовского кота заметил Сашко. — Занята моим другом, — усмехнулся я. — Не советую. Там не жених, там машина для убийства. — Даже для тебя? Все знают, что ты Матвея уши накрутил. А Матвеев-то силен, — сказал Травкин. — Даже для меня, — ответил я про себя, зная, не буду проверять, смогу ли справиться со Степой. Я поспешил расстаться с Стравкиным. Ещё нужно было выдержать разговор с директором и завучем. Явно будут высказывать мне своё негодование по поводу приглашения постороннего человека на пять совет. Потом ещё нужно заехать в типографию, попробовать там договориться о бланках писем и местной администрации и актах исследования жилищных условий учащихся. Так что дел ещё на сегодня хватило. Причём далеко не факт, что в типографии со мной вообще будут разговаривать. В Советском Союзе любая копировальная техника под очень жестким надзором. Предполагаю, что нужны будут какие-нибудь документы, которые позволили бы работникам типографии напечатать даже те бланки, которые мне нужны для работы училища. Вернувшись в ПТУ, я увидел на входе двух незнакомых мужиков, явно не из сотрудников, то, что руки у мужчин грубые, работящие и грязь под ногтями бросается в глаза. Между тем оба были в джинсах и модных водолазках, а рядом с крыльцом училища была припаркована машина — Жигули третьей модели. А вот и он, которого вы ищете. Махнул в мою сторону вахтерша, которого все по родственному называют теткой Дашей. Ты чубайсов? — спросил один из мужиков. Я, ответил я и несколько напрягся, приготовившись к неприятностям. Мэт Александра Ефимовича. «Показывает, где тот драндулет, который нужно починить», — произнес второй мужик, а мое напряжение сошло на нет. Отец Тани, выходит, проявляет благородство и показывает, что он умеет держать слово. Я уже думал, что поинтересовался он чисто из вежливости, и идея с ремонтом ведомственного автомобиля накрылась медным тазом. — Ждите здесь, — сказал я. Я и сам знал, где и в каком гараже стоит сломанная «Волга» двадцать первой модели. Однако без директора отдавать машину в ремонт не стоит. Кроме того, когда Семен Михайлович узнает, что я сдержал обещание и машина отправляется на ремонт, он явно будет доволен. Так пусть будет при мне. Так и произошло. Нет, но、ну, ты молодец. Мы стоим на очереди на ремонт машины уже, наверное, полгода. Я даже хотел просить комитет по образованию, чтобы списать это недоразумение. хотя если получится починить, то машина еще ого-го», — радостно вещал мне Семен Михайлович Ткач. Два автомеханика, присланные отцом Тани, уже позвонили из кабинета директора на сто и сейчас ждали эвакуатор, или как в этом времени называются машины, которые увозят другие машины. «Вот Васильевич огорчится. Придется ему из своего запоя выходить», — смеялся директор. Иван Васильевич – это водитель ведомственного автомобиля, что мне пришлось тут же уточнить. И работает он на целую ставку, то есть самого автомобиля нет, а водитель есть. Как и зарплата у этого водителя – мечта алкоголика. Сидишь дома, даже на работу не выходишь, пьешь сколько влезет, а тебе капает зарплата.、М、да, наверное, я приобрел себе врага, а в лице Васильевича. Закончится у него отпуск с сохранением заработной платы, но、ну, или почти закончится. Не думаю, что отремонтировать авто будет быстрым делом. С другой стороны, может, Александр Ефимович решил, что это дело чести и возьмется за ремонт с утроенной силой. Ситуация, конечно, складывалась какая-то неопрятная. Лучше бы было мне помириться с Танией, чем все же решить с машиной. С одной стороны, ЛИДА, с другой. Выглядит как-то так, словно я пользуюсь своей девушкой Таней. Нет, определенно тут надо налаживать. Ты мне вот что скажи, Анатолий, и да не надо обижаться, что я к тебе обращаюсь, на ты. Наедине можно. Даже тебе усмехнулся Семен Михайлович. Так вот, Толя, журналисты не напишут чего дурного. Нет, только хорошее. Отвечал я, стоя с директором во дворе корпуса, где он с счастливым видом раскуривал папиросу. Это тоже не хорошо, признался откать. В комитет по образованию отчитываться придется, что это мы тут такое принимаем, придумываем, с ними не согласовав. Так у меня готовы все бумаги, целая методическая разработка получится. Могу у вас в соавторство взять? Усмехнулся я. Директор несколько скривился от такого моего предложения. Наверняка паразит такой рассчитывал, что я просто передам ему все бумаги, а он будет блестать как автор новаторского подхода в приемной кампании и воспитательной работе. Но нет, моя фамилия должна стоять на первом месте. Я рассчитывал на то, что новый подход в работе с контингентом учащихся, по сути, повзаймствованный мной из будущего, настолько придется впору и районному комитету по образованию, и городскому. что мое имя будет на слуху у всех этих чиновников. Однако новаторство я буду проводить по Комсомольской линии, мол инициатива молодых. И в связи с этим появилась одна краткосрочная, но очень важная цель. Мне нужно попасть на установочную конференцию Всесоюзного цикла Комсомола. В самом начале сентября будет знакомство с новым главой этой молодежной организации. Вот и решили сделать конференцию. Как бы попасть, в число приглашенных туда, тем более что конференция в Москве, а для меня будет очень полезно поехать в столицу и встретиться там с некоторыми лицами, даже мордами. Я все-таки собрался немного поиграть, выиграть. Думаю показать лояльность могильщикам Советского Союза, чтобы окончательно понять, почему такие студенческие кружки по интересам не были напротив закрыты КГБ. В Москве и Ленинграде это можно было сделать без шума и пыли. Надо искать, откуда ветер дует, или бить тех инициаторов. Толя, а смету за ремонт твои друзья предоставят? Вкратчиво спросил Семен Михайлович. Предоставят, спокойным тоном сказал я. Однако меня несколько коробило, ведь это же опять какая-то мутная схема получается. И тогда чем я отличаюсь от тех, против кого собрался бороться? Отец Стани принципиально починит машину, причем каким-то неучтённым порядком. А смета должна быть предоставлена, пусть её оплачивает комитет по образованию. И да, я даже уверен, что директор некоторую сумму решил себе прикарманить. Что-то с этим надо делать, Михайлович. Я предоставлю список кружков и секций, которые должны быть утверждены. Повлияй на Ашотовну. Из тех денег, что Комитет по образованию выделит на ремонт машины, мне нужно, нам нужно заказывать в типографии бланки. Это уже чтобы начать ту работу, о которой и говорили в Петсовете. Образец у меня есть, и в этом я тебя прошу посодействовать. Останется только купить хотя бы две пары перчаток и хотя бы одну грушу боксерскую. А во всех остальных делах я не знаю. Тебе решать, сказал я, смотря прямо в глаза директору. Разрешил он мне общаться по небратски на ты. Вот пусть и получает. Тем более, что уважение к этому человеку у меня еще несколько упало. Только что он попытался меня прощупать на предмет, чтобы я просто молчал, когда он провернет немалую махинацию с ремонтом машины. Дело в том, что комитет по образованию обязательно выделит деньги. Причем даже сделает это быстро. Проблема с ремонтом машины состояла скорее в том, чтобы очередь дошла до нее. Очередь в одном из 100 Ленинграда. И то, что ремонт может быть дорогим, все прекрасно знают. На ПТУ денег не жалеют. Относительно, конечно. Машина досталась училищу, когда ее списывали из таксопарка, то есть она была убита еще до поступления на баланс училища. Наверняка в мастерских таксопарка ее слегка подрехтовали, чтобы хоть немного ездила, но настоящие проблемы не убрали. Так что ремонт мог бы обойтись в кругленькую сумму, как бы не под тысячу рублей. Это если придется не перебирать, а менять мотор, плюс краска, плюс явная замена коробки передач. Там проще было бы сдать машину на запчасти, чем починить. Но она стоит на балансе, а списывать не разрешают. Ведь все так красиво выглядит. Каждое училище имеет автомобиль, который можно использовать по нужды администрации и самого училища, как будто персональное авто. Вот только закупить новые машины комитет по образованию не может, а списанные в лучшем случае прослужат год, а потом этот металлолом просто стоит в гараже и ждет положенных десять лет, чтобы можно было списать его уже окончательно. Ну никакого уважения у молодых к людям зрелого возраста, сказал директор, бросая бычок на землю и начиная его тушить ногой. Он собирался развернуться и уйти, но я его остановил. Уберите, пожалуйста, сказал я, глазами показывая на окурок, втоптанный директором в землю. И Семен Михайлович, проведите собрание с работниками. Учащихся в училище стало меньше, остались только те. что отрабатывают производственное обучение, а окурков меньше не становится. Выделите одно место для курения учащихся и работников, пусть за гаражами, но чтобы там постоянно дежурил мастер, а то еще пить начнут. Да, я позволил себе указывать директору. Я видел и даже чувствовал этот пиетет, который он испытывает по отношению ко мне. Как же? И с Комсомолом я уже договорился, и журналиста привел, договорился даже о ремонте автомобиля, что казалось и вовсе невозможным. Не удивлюсь, если директору уже доложили, что на выходные за мной проезжали на Волге и Жигулях. Так что Семен Михайлович может даже меня опасаться, как какого-то Блатного, который однажды захочет и самого директора скинет. Придет время, я подумаю об этом. Мне не нравится, что директор принимает участие в схеме воровства продуктов из пищеблока, что он явно химичит с бюджетными средствами, а свои прямые обязанности, как я вижу, не сильнорьяно исполняет. Днями в кабинете либо читает книжки, либо в шахматы играет. Только злиться, что его периодически отвлекают по работе от более важных дел. А корок директор не поднял, только фыркнул. Так что вот еще один сюжет, за который я при случае не пожалею Ткача. Толя. Когда я вновь заходил в корпус, меня окликнул Степан. Будто специально дожидался моего возвращения с разговора с директором. Ну, что хотел? Спросил я в виде нерешительности взрослого мужика. Ты не мог бы эм, Настю пригласить поработать в общежитии сегодня вечером? Неловко начал разговор Степан. Не понял? И зачем мне вечером в своем блоке, где я проживаю один, встреча с красивой девушкой? По сути ведь получается именно так. Усмехнулся я, на самом деле уже догадываясь, о чем хочет попросить меня Степан Сергеевич. Но так после того вечера, который был у тебя, я проводил Настю. И знаешь как? Даже попробовал ее поцеловать. Но она отвернулась и ушла. Теперь она со мной вовсе не разговаривает. Будто бы... Хм... Избегает. Степа усмехнулся. Я понимаю, как это глупо звучит, особенно от меня. Мужику за тридцатник, а все туда же. Но я больше служил и был в командировках, чем общался с женщинами. Это меня моя жена выбрала. Они я ее. Потом решила, что выбор неправильный. А Настя, она мне нравится. Мисс Альянс, однако, сказал я, ты спрашивал Настю, как она относится к мужикам старшего возраста. Ладно, не отвечай. Я так понимаю, что ты сегодня спецом напросился на дежурство в общежитие. Хорошо, я приглашу Настю. Нам как раз-таки есть что с ней обсудить. Попрошу ее помочь принять общий житья к завтрашнему приходу журналиста. Спасибо. Искренне поблагодарил меня Степа. А я-то думал, что уже свел их снасти. А ведь это и им хорошо, да и мне хорошо было бы. Необходимо формировать свою команду единомышленников, а также силовиков. Понятно, что Степан не будет ходить следом за мной как телохранитель, у него и пистолета нет. Но никуда не делась проблема, связанная с неким Ильей. Витек также должен был быть на вчерашнем пикнике, однако что-то у них неладное с Катей происходит, и они не поехали. Но оказалось, что Илью знают все, кто был вчера на даче у Мальцевых. Можно сказать, что Илья один из основных снабженцев Форцой во всем инженерно-экономическом институте, а это, к слову, очень выгодная позиция. Студенты не станут выдавать форсовщика. но всегда будут стараться выглядеть по-современному, поэтому могут тратить даже последние деньги, чтобы купить себе новомодную курточку, водолазку или джинсы с кроссовками. Нет, я не боюсь того, что меня могут так же избить, как моего братца. Илью я опасаюсь, но никак не боюсь. Вот только сложность ситуации еще и в том, что никто не знает, где обитает этот Илья. Как правило, форцовщики часто меняют съемные квартиры, и проблема будто бы подвисла в воздухе. А я не люблю ситуации, когда мне приходится ждать хода противника, а не совершать превентивные удары. Остаток дня я провел в выделенном мне кабинете. Это был кабинет истории, но настолько запущенный, что пришлось перво убраться в шкафах. Четкрадки здесь были даже пятилетней давности. Я знал, что Роза Моисеевна, пожилая женщина, которая преподавала всемирную историю и историю КПСС, еще в апреле умерла от сердечного приступа. Конечно, возникает вопрос: почему не взяли на это место выпускника исторического факультета ЛГУ? Однако, раз я в училище, пока единственный молодой специалист, и вчерашний выпускник, значит, разнарядка пришла на одного человека. Заявка на распределение пришла в институт, который по профилю схож с ПТУ. И никому не было особого дела, какие именно предметы предстоит молодому специалисту читать. На обеде я сходил в спортивный зал. Немного поотжимался и поподтягивался. Полазил по канату, устроил бой с тенью. Зал был открыт. А вот физрука, того самого ЖЭКи, нигде не было. Так что я размялся и был доволен собой. После даже небольшой тренировки часто поднимается настроение. Слышишь, родной? Сюда иди. Ты Чубайсов? Вижу, что рыжий. Анатолием зовут. Недалеко от училища, когда я уже направлялся в общежитие, на полдороги, меня окликнули двое лиц абсолютно неприятной наружности, околачившиеся под раскидистым деревом. — В чем интерес, родной? С такими родственничками лучше от родства отказаться. — Зло откликнулся я. — Ты погляди, какой борзый. А ты, парень, не борзей. Списки отдай тому, кому они нужны, а за шубку с джинсами заплати. И спи спокойно. Не потревожим. С бабой со своей этой светленькой и спи. Ухмылялся один из бандитов. Стало понятно, кто это такие. Наверное, мысли материализуются. Только что я думал о том, как мне выйти на Илью, чтобы решить с ним раз и навсегда все вопросы, а сейчас выходит Илья вышел на меня со своими вопросами. Я оглянулся по сторонам. А вон ребята нашего ПТУ курят в сторонке, зайдя за угол училища. Больше никого в округе видно не было, и как-то мне не хотелось, чтобы сейчас на глазах у учащихся я получил от этих двоих. Да и вообще устраивать драки рядом с училищем — это ставить под вопрос свой авторитет среди педагогического состава. Только что я учил их работать, а теперь получается, что и сам никто иной как хулиган. Но был. Или будет еще один лидер, который говорил, если драки не избежать, то нужно быть первым. И я, похоже, уже второй раз обращаюсь к этому правилу.